20 дней назад. Господи, как стыдно, бормотала Кармель, бегая от окна к двери. Сейчас раздражало всё, даже любимая уютная комната. Она вспомнила, как злилась на мать, которая, не поинтересовавшись ее мнением, самовольно поменяла кукольно-розовую детскую обстановку комнаты на более взрослую. Кармель из упрямства не хотела признавать, что ей понравилось новое убранство спальни: светло-кремовые шелковые обои, шторы цвета кофе с молоком, мебель из светлого дерева. Она сама собиралась сказать матери, что выросла из рюшечек и цветочков, но вернувшись из санатория и найдя перемены, вспылила. Будучи подростком, Кармель спорила с родителями по каждому пустяку. Спустя время она оценила вкус матери, но так и не призналась ей в этом. И вот теперь она металась по комнате, желая провалиться сквозь землю и исчезнуть, лишь бы не помнить потрясенный взгляд лучшей подруги Лены Стриж и насмешливо-презгливый Герман Розова. Она пыталась по привычке оправдать себя, но не получалось. В глубине души Кармель знала, на этот раз ничто ее не оправдывает. Она находилась в столь взвинченном состоянии совсем не потому, что сожалела о своем поступке. Было обидно сознавать, попалась на лжи и не сумела выкрутиться, Ее разоблачили. В голове, как на заезженной пластинке, уже два часа звучали четыре строчки: самый лучший день Заходил вчера, но пришла пора, он собрался в путь. Ну и пусть. Кармель перефразировала слова из песни Григория Лепса "Самый лучший день". Кармель подбежала к окну, прижалась лбом к холодному стеклу. На улице моросил мелкий тихий дождь, синее майское небо сразу обесцветилось. Сирень за окном хлопала мокрыми ветками, осыпая землю бледно сиреневыми звездочками цветков. Дождь начался после четырех часов дня и совершенно не сочетался с бурей, кипящей в душе девушки. Строчки известного шансона тоже не вписывались в теперешнее настроение, потому что самый худший день Кармель пожаловал с утра. Ну и отправляйся в путь, не пожалею я ничуть. Пробормотала она, пытаясь избавиться от надоевших строк. Кармели смотрела на ухоженные клумбы во дворе, на зеленую траву газона, умытую дождем, на Audi ярко-красного цвета, как попала брошенную ею на подъездной площадке, и как заклинание еще несколько раз повторила эту фразу. День действительно не задался с самого утра. Во время завтрака она спросила у матери: Мам, тебе все таки удалось пробиться в Грант Элит. Может, и меня запишешь? Пусть это будет подарком к моему дню рождения. Говорят, у них обалденный стилист. Она болтала, не замечая напряженного молчания, возникшего за столом. Поднять голову от тарелки с кашей ее заставил легкий удар по щиколотке. Брат, сидящий справа от нее, толкнул ногой, подавая знак заткнуться. Кармель недоуменно посмотрела на мать. У нее был виновато растерянный вид, в то время как лицо отца покраснело, его черные, чуть выпуклые глаза сузились от ярости. О, Кармель хорошо знала этот взгляд. Отца трудно вывести из себя, но если это кому-то удавалось, он плохо контролировал себя в гневе. Натан Михайлович швырнул на стол чашку с горячим кофе. темно коричневая жидкость растеклась по белой скатерти, бурые брызги попали на батник Эйтона, платье Кармель и голубой костюм матери. Натан мужское еврейское имя в переводе на русский язык означающее дарованный богом. Эйтон мужское еврейское имя означает сильный является именем Авраама. Ася, я тебе плохо объяснил в последний раз, чем ты думала? Кажется, знаю, пустой головенкой. будешь сидеть дома, пока не наберешься ума. Ведешь себя как маленькая девочка. Напомнить, тебе скоро полтинник стукнет. Натан Михайлович бросил льняную салфетку на тарелку, встал из-за стола с грохотом отшвыривая в сторону тяжелый стул. Михаэль, мужское еврейское имя, означающее посланник ангела. Ася Ивановна запустила пальцы в пышные белокурые волосы, силой дернула их и со злостью посмотрела на дочь. Кто тебя тянул за язык? Ты это специально сделала? Мам, о чем ты говоришь? Что такого я сказала? Недоумевала доумевала Кармель, не понимая, почему вспылил отец, а мать разозлилась. Ася Ивановна покосилась на испорченный наряд и, не отвечая дочери, встала из-за стола. Кто-нибудь объяснит, в чем моя вина? Кармель провела пальцем по коричневым пятнышкам на шелковом платье цвета шампанского. Брат, молодая копия отца, такой же, как и он, кучерявый, черноглазый. Поправил стильные очки на длинном прямом носу. Наша маменька потеряла голову не на шутку, увлёкшись массажистом из элит. Стала делать ему дорогие подарки и появляться в людных местах, где их увидели общие знакомые. Папенька оскорбился и предупредил ее, больше позора он не потерпит. Маменька обещала Но, оказывается, нарушила слово. Ты выдала ее с потрохами. Кармель помолчала немного, обдумывая слова Эйтона. Для нее давно не являлись секретом прохладной отношений родителей. Об изменах матери она узнала, будучи в 8 классе. До этого считала свою семью идеальной. До сих пор помнила тот случай, поколебавший до основания ее спокойный безмятежный мир. На её четырнадцатилетие родители пригласили больше полусотни гостей. Впервые позволили дочери сидеть за столом вместе со взрослыми. У Кармель о том дне остались смешанные воспоминания и чувства. Она помнила свою радость от большого количества дорогих подарков от речей гостей. Они называли ее умницей и красавицей, помнила чудесную музыку, и скрипача, игравшего ее любимой мелодии, фейерверк, вызвавший всеобщее восхищение. Поздней ночью, устав от суеты и танцев, в которых она принимала деятельное участие, поднялась в свою комнату на втором этаже. Кармель не удержалась и примерила дорогое платье, подаренное родителями. Всего за год она изменилась неузнаваемо. Худые плечи стали округлыми, появилась тонкая талия, обрисовалась небольшая грудь. Нос, прежде казавшийся длинным и тонким, стал вполне нормального размера и на правильном овале лица смотрелся произведением искусства. Миндалевидные черные глаза, доставшиеся от еврейских предков, красивого рисунка, яркие губы, бледная кожа, Все это останавливало взгляд, заставляя ею любоваться. Единственным диссонансом во внешности девушки был русый цвет волос. Видимо, славянские гены матери сумели разбавить еврейскую кровь, добавив светлых красок в облик Кармель. Вот у Эйтана, например, волосы, как у ее отца, темные, жесткие, кудрявые, кожа смуглая, Правда, кучерявость передалась и ей, доставляя много хлопот. В отличие от брата, у нее оказались пусть и густые, но тонкие волосы, которые имели дурную привычку запутываться и расчесываться с трудом. Кармель примерила платье, увидела себя в новом наряде странно повзрослевшей, решила показать обнову родителям. Вечеринка уже перешла в вяло текущую стадию праздника. Изрядно набравшиеся гости разделились по группам. Кто-то спорил, кто-то рассказывал анекдоты, некоторые дремали в шезлонгах возле бассейна. Несколько парочек танцевали, двигались в замедленном ритме. Отец за столом беседовал с совершенно седым пожилым мужчиной. Кармела остановилась перед ними. Папа, ваш подарок. Мужчины посмотрели на нее. Седовласый, с любопытством, отец с плохо скрываемой досадой: Извини, малышка, я занят. Красиво, тебе очень идет». Кармель поняла свою оплошность и смутилась. Собеседник отца поднялся и поцеловал ей руку. У вас, Натан, очень красивая дочь. У нее классические черты лица личение покраснела и осторожно высвободила кисть отец неторопливо махнул рукой Мама уже пошла в свою комнату пойди ей покажи Кармель ворвалась в спальню матери вдохновленная похвалой незнакомца сначала она ничего не поняла и в темноты не заметила что мать в комнате не одна Мамочка ты не спишь В ответ на ее слова послышался приглушенный вскрик матери, а потом раздалось глухое бормотание мужчины. В свете фонаря, освещающего лужайку перед окном, Кармель различила два силуэта на кровати. Кровь мгновенно прилила к ее лицу, щеки заполыхали. Она выскочила за дверь и помчалась к себе в комнату. Мать появилась через полчаса, Присела на край кровати дочери. В спальне запахло спиртным. Ты, когда повзрослеешь, поймешь, иногда у взрослых возникают потребности. Мы с твоим папой женаты уже много лет, и скажем так, немного поднадоели друг другу. Не бойся, мы не собираемся расходиться. Семья для нас главнее всего, а это так небольшой адюльтер. Кармель сгорала от стыда и разочарования. Уйди, пожалуйста, я не хочу тебя видеть, Процедила она сквозь зубы. Уйду, только будь добра, не говори отцу. Он не простит, что я принимала мужчину в нашем доме. Я перепила шампанского и совершила глупость. Ася Ивановна дотронулась до плеча дочери. Кармель дернула плечом. Значит, вне дома можно? В рамках приличия, думаешь, твой отец, ангел? Да он первый начал мне изменять, разозлилась мать. Кармель затошнила от годливости и отвращения. Неужели они притворялись любящими супругами все эти годы? Она так гордилась своей семьей. — Уйди, Ася Ивановна попыталась взять дочь за руку. Сначала пообещай, что не донесешь отцу. Обещаю. Только оставь меня в покое. Я с большим уважением отношусь к твоему отцу и очень люблю вас. Но это от для тела и души. Она не имеет к вам никакого отношения, пробормотала мать. Кармель закрыла руками уши. Сейчас за столом она вспомнила тот давний случай. Он навсегда изменил ее отношение к родителям. Кармель ничего не сообщила отцу, долгое время с трудом общалась с матерью, обходясь парой слов. С тех пор она стала замечать то, на что прежде не обращала внимания. От лучки матери к подругам, Частые якобы девичьи посиделки, бесконечные визиты в салоны красоты и парикмахерскую. Отец тоже задерживался на работе, встречал нужных людей, ездил по делам в другие города. Постепенно Кармель привыкла к таким отношениям в семье, которые ее брат совершенно спокойно называл «партнерскими». Она попробовала с ним поговорить. Этон выслушал, Он был старшей сестры всего на три года, но выглядел взрослым мужчиной. Ты ведешь себя как недалекая дурочка. Неужели веришь в вечную любовь? Заметив ее смущение, брат засмеялся: "Ах, ну да. Девичьи грезы о принце и любви до гроба. А на деле страсть проходит и остается в лучшем случае уважение, совместные дети и нажитое добро". Скажи, что бы ты выбрала? Развод родителей, неуверенность в будущем или вот такие партнерские, приличные отношения между мамой и папой? Кармаль задумалась. Молчишь? Она не хотела развода, не хотела выбирать, с кем из родителей жить. Брат продолжил. Карамелька. Эйтон называл ее детской кличкой. Будь реалисткой и не забивай себе голову всякой ерундой. Личная жизнь родителей тебя не касается, не твое это дело. Понимаешь? Она кивнула. Брат обладал аналитическим складом ума, увлекался точными науками, закончил аспирантуру и сейчас писал диссертацию по математике. Эйтон с детства подвергал всё анализу и разбору. Кармель посмотрела в его непроницаемое спокойное лицо. Ты никогда не влюблялся? Из чего ты сделала такой вывод? Усмехнулся брат. Ошибаешься, много раз. Но мне быстро становилось скучно. Большинство девушек глупы и надоедливы, аж скулы сводят. — Не для твоих Карамелька, ушей, но все таки скажу. Женщины нужны только для одного. Эйтон потрепал ее за ухо как щенка. Она сердито увернулась. Но ты, моя сестренка, а потому особенная. Я голову сверну тому, кто тебя обидит, пообещал он. И вот сегодня утром Кармель нечаянно подставила мать, разрушив хрупкое равновесие в семье. Этон догадался, о чем она думает, и спокойно процедил: "Не переживай. Отец на время лишит мать финансирования, Впредь она хорошо подумает, прежде чем одаривать смазливых массажистов и выставлять отца и себя в том числе на посмешище. Ее поведение может повредить его бизнесу. Ты не виновата, что мама поглупела на старости лет". Слышала бы мама, как ты говоришь о ней. Она никому не признается, что ей скоро исполнится пятьдесят», — улыбнулась Кармель. Будто по нам, ее детям, не видно возраста.